Глава 1019. Терпение. но как? Хорошо разглядела. Едва Фосс вернула с улицы, где находился особняк Виконта Стретфорда, как увидела силу выходящую с опущенной головой и отсутствующим выражением лица. Сио нерешительно кивнула. но да. И, словно наконец-то придя в чувство, Сио потрясённо произнесла. «Я знаю её! Нет, его!» «Его?» Фос ничего не понимала. Сиу по привычке огляделась прежде, чем сказать. «Это Шерман. Тот Шерман, о котором я тебе говорила. Он действительно стал женщиной?» Ошеломлённая Фос неосознанно спросила. «А ты не ошиблась? Возможно, это его сестра?» Сиу решительно покачала головой. «Нет. Она сама призналась и даже просила её не беспокоить. Она хочет попрощаться со своим прошлым». «Но как же он стал женщиной?» Глаза Фосса забегали по сторонам, когда она внезапно кое-что вспомнила. Задумавшись, она произнесла. «Не то чтобы это невозможно. Существует потусторонний путь, позволяющий на определённом этапе мужчине стать женщиной». Она вспомнила, как мисс справедливость упоминала что-то подобное во время свободной беседы. «А? Правда?» – недоверчиво спросила Сио, не веря своим ушам. «Да». Фосса уже вспомнила детали и дала довольно уверенный ответ. «Что?» Сио на мгновение не смогла согласиться с услышанным, но и возразить казалось нечем. Ей оставалось только спросить. «И что за путь?» Фос ответила. «Демонесса. А путь ассасина?» «Демонесса. Шерман и правда стал демонессой?» Повторялась Сио. Внезапно ее голос стал громче. «Возможно, кто-то просто пытается ей воспользоваться. Нет, я должна предупредить ее!» Едва договорив, Сио сорвалась с места и побежала вдогонку за каретой, но, пробежав несколько кварталов, так и не смогла найти её. Казалось, что карета вместе с Шерманом внутри растворилась в воздухе. Сио постепенно замедлила шаг и, наконец, остановилась. Она уставилась на оживлённой улице перед собой со сложным выражением лица. Пройдя сквозь несколько стен, Фос наконец-то догнула карету. «Ушла», — прошептала Сио. Фосс тоже посмотрела вперёд и задумчиво ответила. «Нас обнаружили». Не дожидаясь, когда заговорит Сью, она обернулась и вздохнула. «Давай вернёмся и поищем другую возможность». Но Сью продолжила стоять на месте. Через несколько секунд она спросила под взглядом фос «Раз они заметили неладное, не попытаются ли они ускорить свои планы?» «Возможно. Если они не хотят, чтобы их планы сорвали...» то могут нанести последний удар сегодня ночью, не дав нам подготовиться». Фолст намеренно согласилась с Сио. «Давай вернёмся к дому Виконта Стратфорда, спрячемся в более укромном месте и продолжим наблюдение». Сио кивнула и без колебаний согласилась. «Хорошо». В районе доков, внутри склада с большим количеством товаров. Швермана сидела на грязном деревянном ящике, её руки были скрещены за спиной, А тело опутывала тонкой но прочная паутина. Казалось, её окутывал прозрачный кокон, не давая издать ни звука. «Это тебе не повредит». Перед Шермана стояла Трисси, держа в ладони чёрное пламя, похожее на чернила. «По крайней мере, ты сможешь определить, правда ли он любит тебя или лжёт». Шермана была злой и напугана, она отчаянно всхлипывала, выражая своё желание, но Трисси была непреклонна. Она повернула свою огненную ладонь и прижала её к животу шермана. Казалось, языки пламени обладали разумом, поскольку рассеивались подобно текущей воде, а затем проникли в её кожу и плоть, пробиваясь глубже. Гладкие чёрные волосы трясив стали дыбом, нарушая законы физики, невидимые руки тянули их во все стороны, а воздух вдруг наполнился специфическим запахом. Волосы стали гуще, разделяясь на отдельные пряди. из-под них вырвались лучи тёмного света, порождая проклятие слова. Они быстро распространялись, превращаясь в чёрное пламя. Войдя в живот Шермана, они быстро исчезали. Лицо Шермана непроизвольно дёрнулось, но не из-за боли. Всё произошло на чистых рефлексах. Вскоре она успокоилась, увидев, как фигура Трисси становится прозрачной и, наконец, исчезает. Зрачки шармана расширились, когда она снова попыталась вырваться, Но ей не удалось освободиться от отпут. Она пробовала снова и снова, словно ей грозила смерть от наводнения, сантиметр за сантиметром поднимающего уровень воды в помещении. Через неопределённое время дверь склада с глухим стуком распахнулась, ударившаяся стену. Пошатываясь, внутрь зашла фигура, мужчина средних лет, Викон Стратфорд. На нём не было его обычного белого парика, который он обычно надевал, выходя из дома, что позволяло увидеть его довольно высокую залысину и весьма растрёпанные чёрные волосы, на вид сильно слипшиеся, словно промокшие во время грозы и высушенные на ветру. Но за последние несколько часов облачность была слабой, и Алая Луна показалась высоко в небе, никакого дождя не было. Капли пота стекали по довольно рельефному лицу Виконта Стретворда, а под кожей виднелись бесчисленные чёрные нити. Его тело было слегка сгорблено, а мышцы лица слегка перекошены, Глаза полнились более беспокойства. Он осмотрелся и обрадовался, найдя Шарману, однако он выглядел встревоженным, когда без особой уверенности двинулся вперёд. Когда Шармана увидела, как он входит на склад, её лицо озарилось, как будто его окружил Ореол. На её лице показались беспокойство и испуг, и она попыталась отчаянно замотать головой, однако её шея была крепко опутана паутиной и не давала двигаться. Она все дрожала от волнения, из-за её глаз текли слёзы, капля за каплей. И стоило Виконту Стретфорду приблизиться к Шермане, между ними раздался оглушительный грохот. Словно он налетел на невидимую и стену, отделявшей его от Шермана. «Если хочешь снять проклятие и забрать её, тебе придётся ответить на мой вопрос, ничего не скрывая». В углу склада проявилась неведомая фигура. Её очаровательные черты лица придавали ей необыкновенно милый вид, а она напоминала возлюбленную, о которой мечтал каждый юноша «Димонесса Трисси собственной персоной». Не дожидаясь ответа Виконта Стретфорда, она подняла правую руку и сотворила чёрное пламя. Лицо, руки, шеи и открытые участки кожи Виконта за секунду стали прозрачными, чего на них выступили кровеносные сосуды. И в каждом сосуде бесшумно горело чёрное текущее пламя, боль в глазах Стретфорда достигла пика, но в следующее мгновение исчезло, выражение его лица похолодело, а в глазах появилась насмешка. Казалось, что прокляли не его, а Тристи, находящуюся на некотором расстоянии. Тристи вспыхнуло чёрным пламенем, появились бесчисленные плотные паутинки, но огонь на них не действовал. В мгновение ока Тристи, как и Шермана, оказалась заключённой в прозрачный кокон, она не могла ни пошевелиться, ни сбежать. В вентиляционном отверстии высоко над складом появилась фигура женщины неопределённого возраста, одетая в простую священную белую мантию, У неё были чёрные волосы и голубые глаза, она выглядела милой и красивой, излучая неописуемое очарование. «Катарина Пелл!» Трисси, казалось, собрала все свои силы, прежде чем прокричала имя. В этот момент Викон Стрэдфорд схватился за своё тело, вытаскивая иллюзорную куклу, покрытую густым чёрным пламенем. Он взглянул на Шерману и улыбнулся Трисси. «В вопросах жизни и смерти я бы никогда не проявил беспечность». Когда тот парень, Сайкс, умер, я понял, что однажды придёт и мой черед Раз ты за мной охотишься, то, очевидно, есть те, кто хотел бы устроить охоту и на тебя. Боясь тебя спугнуть, мы проявили немало терпения. Мы вообще ничего не делали до сегодняшнего дня, а ещё твой подарок весьма неплох. Услышав слова Виконта Стратфорда, Шермана, по инерции продолжавшая дёргаться, мгновенно замерла. Выражение её лицо стало пустым. Её глаза округлились, но никак не могли сосредоточиться. Казалось, что её взгляд погружается все глубже и глубже. «Любовь!» Трисси внезапно рассмеялась, словно издеваясь над собой. Она совсем не нервничала. Поместимый гур за полночь. Расселив более 20 гостей и приготовившись к завтрашней охоте, Клейн заснул, но вскоре снова проснулся. Среагировала его интуиция, и перед мысленным взором возникла сцена. Бригадный генерал Йонос Келгор в рубашке и штанах тайком вылетел из окна комнаты для гостей. Он приземлился снаружи, полностью нарушив законы физики. Чего? Даёшь ещё ничего не делал. Он явился сюда ради своих собственных целей. Клейн взял под контроль таракана снаружи здания и превратил его в марионетку, чтобы с его помощью наблюдать за окрестностями. Почти в то же время появился Йонос Келгор, покинув Майгур. Полубог исказил расстояние и быстро оказался на берегу реки Тусцак, собираясь пересечь её. Таракан спокойно наблюдал, никак не реагируя. Он направляется на южный берег реки Тусцак. Что же он задумал? Он предпочитает охотиться в пригородах, чтобы пытаться скрыть свои действия? Он и с поместьем группы поэтому меня познакомил. Со всей серьёзностью анализировал клин действия Йонаса, лёжа в кровати. После того, как полубог Мей-9 ступил на южный берег реки Тусцак, Клейн кое о чём вспомнил. Когда он сбежал из подземных руин, где находились Инзангвилла-компания, он появился где-то на северо-западе Бекленда, а конкретно южный берег реки Тулссак, а значит, довольно близко к поместье Майгур.